Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Соступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Яко благ и человеколюбец Бог еси, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.